Глава 9 Среди деревьев. В феврале, когда Каренская революция вступила в первую трагическую фазу, и качины присоединились к восстанию, и правительственные войска взбунтовались, и крупные города, включая Мандалай и Пром, сдались армиям инсургентов, Бенни арендовал самолет, чтобы перевести семью вместе с другими Коренами в Татон, столицу старого королевства Монов, на равнине Теносарем в Южной Бирме, действующую зону перемирия. Если дом, который они снимали в Татоне, висевший на сваях, как на стволах деревьев, над утоптанной землей, чем-то и напоминал Луизи о Тараваде, если зловоние от гниющих отходов под этим домом возвращало ее мысли к тем мрачным дням, когда папу арестовали в Тараваде, если это бегство смутно напоминало бегство в Куле то она притворялась, что ей все равно. Рядом с домом высилась стена древнего города, заросшая травой и диким виноградом, а за ней крутой склон холма, на вершине которого стояла белая с золотом пагода. И каждый день они с Джонни, избавленные от оков обязательной ванны, занятий музыкой и школьных уроков, играли в шарики, копались в желтой глине и бегали на перегонки со своими новыми приятелями-монами на самую вершину пагоды, где сбрасывали обувь и воображали, что они птички, парящие на ветру. Там, под порывами ветра, комок в горле мог растаять. Папа настоял на том, чтобы взять с собой на аккордеон, и по вечерам он буквально рыдал от смеха, когда она сражалась с неповоротливой громадиной выдавливая залихватские дребезжащие мелодии. Она догадывалась, что папин смех от того же отчаяния, что и ее потребность рассмешить, и изо всех сил старалась играть, смеяться, пытаться преодолеть тоску и мамин осуждающий взгляд. В апреле их разыскал Даксворт. «Мистер Даксворт, мой старый добрый друг. Прошу прощения, лейтенант Даксворт». Как представил папа белого мужчину в форме армии Бирмы, который возник у подножия лестницы их дома с подозрительно цветистыми извинениями и личным письмом от премьер-министра. Ну, это письмо, как папа спокойно объяснил детям, пока Даксфорд ждал снаружи, а мама собирала папин чемодан, было приглашением на встречу с ну тета тет в Мульмейне, чтобы мы могли положить конец этому безобразию и начать новую жизнь сказал папа это же чудесно чудесно правда чудесно но почему тогда луиза заметила страх в папиных глазах и почему дыхание мистера даксфорта источало аромат вины почему в слепительной навязчивой улыбке этого человека она видела ложь руки у мамы дрожали когда она укладывала бамбуковые трубки с вареным рисом в сумку и просила хта, хта единственную слуг, кого они взяли с собой, погладить папины брюки в дорогу. «Хин», — позвал папа, — «иди сюда». Но мама продолжала суетиться, поставила вариться яйца. Тогда папа просто взял ее за руку и потянул к себе. И они все вместе встали в кружок. И притихли всем существом внимая предзнаменованием нависшей над ними угрозы. «Знаете, надежда есть», — тихонько сказал папа, а мама заплакала. «Гораздо больше надежды, чем раньше. Нам повезло, что с нами до сих пор не случилось ничего страшного. Что мы здесь, что мы вместе. Я не боюсь, Хен. Обычно мама и папа цеплялись, каждый за свой язык, за своих друзей и свои собственные жизни. Но сейчас мама упала папе на грудь и вцепилась в него. «Вырасту и убью этого дядьку!» — заорал Джонни. «Не говори так», — пожурил папа. «Мистер Даксворт просто делает свою работу». «Почему они говорят так, будто папу уже арестовали?» Луиза ощущала, как дурные предчувствия гасят ее улыбку. Улыбку, которую она старательно нацепила ради брата и сестер, ради папы, потому что могла, разве нет, спасти его своей радостью? Как ты попадешь в Мульмейн, папочка? Весело спросила она. Ну, полагаю, самолетом. А долго туда лететь? Не очень. Несколько часов от силы. А самолет будет большой или маленький, встрял Джонни. Да, разговоры о самолетах были способом избавиться от тревоги и даже беспросветного мрака, который ожидал их всех. Когда вернусь, обязательно расскажу. Папа пытался улыбаться в ответ. А сейчас не смотрите мне вслед, не провожайте. Не хочу оглядываться и видеть ваши печальные мордашки. Хочу унести с собой на память. Вот эти сияющие глаза. Ну вот, теперь и Грейси улыбается. И малышка Грейси, самая ранимая из них во всех смыслах, внезапно разразилась беззвучными рыданиями и прильнула к Луизиной шее. Ночью тишина сомкнулась вокруг нее, Тишина папиного отсутствия. Луиза лежала на полу в одной комнате вместе с братом и сестрой, и представляла, как папа путешествует в Мульмейн. Видела, как он сидит в вибрирующем самолете рядом с Даксфортом, как самолет снижается в дождливом небе, и как светит солнце, когда папа выходит у берега Бирюзового моря. Но сколько ни старалась, никак не могла избавиться от финальной картинки. Из моря встают солдаты, окружают папу, как огромная волна, а Даксфорд беспомощно топчется рядом на утро ее разбудили зловещие завывания доносившиеся с улицы мама влетела в комнату подняла остальных а потом все вместе собрались в темной комнате мама растерянно и испуганно рассказала что берманца нарушили перемирие в татоне предали повторяла она нас предали берманца уже здесь входит в город «А что это означает для папы?» — хотела спросить Луиза. Но мама сказала, «Будете шуметь, и всем нам конец. Отныне вам нельзя плакать, нельзя капризничать и жаловаться. Если хотите есть, ищите себе еду сами. Если хотите пить, ищите ручей. Если устали, не обращайте внимания на усталость. Если вам больно, плачьте только в сердце». И добавила со слезами в глазах сохрани вас бог детки и сразу после этого они прокрались в заросли за домом и просидели там несколько часов а когда молли капризничала мама кормила ее грудью а когда из за леса доносились пронзительные крики хтахта -хта закрывала детям уши полой саронга в сумерках мама куда то ушла но ну скоро вернулась с маленьким узелком и принесла несколько апельсинов которые почистила и сама покормила старших детей, и даже хтохта, долька за долькой. Наступила ночь, и мама знаками велела им ползти за ней, не отставая, и они выбрались из зарослей, и только когда таинственными тенями они распрямились под темным куполом неба, мама заговорила вновь. «Я постараюсь не потерять вас, а вы должны постараться не потерять меня». но как папа их отыщет. Луиза придержала вопрос, следуя за мамой в лунном свете. «Мам, я пить хочу», — осмелился проронить Джонни. Мама тут же остановилась, подобрала палку и огрела его по спине. Губы у Джонни задрожали, но он не заплакал. «Найдем что-нибудь по дороге», нервно проговорила она. У пустынной дороги их ждал человек с повозкой. Он довез их, включая их Тахта, до железнодорожной станции Татон, где они смешались с толпами Каренов, спасавшихся бегством. «Они обезглавили три каренские семьи за попытку бежать», сказала одна женщина на платформе, и Луиза увидела, как Джонни с Грейс прижались к маме, подняв к ней заплаканные личики, будто ища подтверждение, что их головы все еще на месте. Перед рассветом... Когда голубой свет омыл небо, они влились в поток людей, ринувшихся в единственный появившийся поезд. Стиснутая в толпе сотен беженцев мамино тело источало умиротворяющее тепло, заверяя Луизу, что, наконец-то, в безопасности грохочущего поезда она сможет спокойно говорить. «Пап «Папа приедет за нами?» — спросила она. Мамино лицо на миг просветлело, но потом она закрыла глаза и погрузилась в свои мысли. «Как только сможет», — чужим голосом проговорила она. Поезд доехал лишь до Белина. Города, как встревоженно объяснила мама, в тридцати милях к северу от Татона и тоже занятого берманскими войсками прошлой ночью. И вот уже волна беженцев тащит их по грязным улицам усеянным телами и битым стеклом и обгоревшими кирпичами к реке Белин, другой берег которой пока в безопасности. До нынешнего дня Луиза точно знала, что Карены неизменно щедры и отзывчивы, что Карен всегда делится тем, что имеет. Но плоты, пересекавшие Белин, были оккупированы Каренами с винтовками, и их семье не оставалось иного, кроме как ждать, пока берег, кишащий вооруженными людьми, очистится. Первый вечер мама достала из своего узелка маленький горшок и велела Хтахтавски пятить воды для питья. Она успела захватить с собой из дома только немного печенья и фруктов, которые они уже съели. Мама спросила у семьи, тоже дожидавшейся на западном берегу: не позволят ли они ее детям выскрести дно их горшка с рисом и куриным каре, а их отец злобно уставился прямо в глаза маме сам выскреб, пригоревшая со дна, и выбросил в реку. Луиза предусмотрительно помалкивала о том, что голодна. Но Джонни, когда они сгрудились у костра, пытаясь уснуть при свете луны, поблескивающей в речных водах, не выдержал. — Ты не должна была просить их объедки, мама! Обычно мама не жаловалась. Вот этой ночью она позволила журчанию реки высказаться за нее а потом сказала, «Лучше просить милостыню, чем никогда ни о чем не просить, детки». В голосе ее звучали печаль и бесконечная нежность. Большинство людей считает ровно наоборот, что иметь все — самое главное в жизни. Не было нужды напоминать, что совсем недавно они жили в мире, где у них самих было все. «А я бы на его месте лучше съела-то карри» вздохнул Джонни. Мама и их тахта засмеялись, мама прижала Джонни к себе, и Луизу кольнула ревность. «Ну нет», — смеясь, продолжила мама, «не надо винить этих людей, их просто не научили другому. Они не могут представить, что просьба очищает душу, что когда ты просишь, то смотришь в лицо собственной слабости и черпаешь в этой слабости силу. Почему ты думаешь, монахи просят подаяние? В ту ночь Луиза впервые спала под открытым небом. Звуки войны, выстрелы, вопли, рык моторов доносились со стороны города. Она вглядывалась в мерцающие звезды, слушала успокаивающий плеск реки и постепенно заснула, ласкаемая легкими прикосновениями влажного прохладного ветерка. На рассвете поищем съедобных корешков. Я знаю, каких! услышала она мамин голос уже сквозь сон. Они сочные и сладкие. Разотрем в пюре и испечем вкусные лепешки. Нет, не завидуйте, дети, и не чувствуйте себя униженными, даже если вам приходится просить еду. На следующий день противоположный берег опустел. Они погрузились на плод и переплыли реку, и на другом берегу мама рассказала, что им придется идти через горы, Вместо под названием Кио Ваинг, Тиковый заповедник, тамошний губернатор, главный среди Каренов и один из верных друзей папы. Мы попросим у него убежища, но надо торопиться. И три дня они шли вверх по реке, останавливаясь только чтобы нарвать съедобных растений, или погрызть корешков, или рухнуть без сил прямо на землю и заснуть. И все три дня их терзал голод. Но чем дальше они уходили от приграничных боев, тем дальше отодвигались жестокость и жадность. На четвертый вечер они набрели на бамбуковую хижину, где жили бедные горные карены. Столом им служила большая резная деревянная миска, а ужином — соленый водянистый рис. Мутная жидкость едва не переливалась через край миски. Луиза ела с наслаждением, а насытившись сказала, что в жизни не пробовала ничего вкуснее. Сквозь дождевые заряды они продолжили путь в горы. И Луиза налюбоваться не могла красотой этих мест. Деревни в пелене тумана под ранним утренним солнцем, а рядом всегда чистейший ручей. Горные плантации, где среди рисовых побегов сияют цветы календулы. Мама рассказала, что люди в этих местах никогда не видели автомобиля. Рис они выращивают сами, овощи тоже. Леса делятся с ними щедрыми дарами, ручьи рыбой, а мясо добывают с помощью селков. Свою одежду они сшили из материи, которую соткали сами и расцветили красками, которые дала им природа. Незамужние девушки носили длинные белые платья с красными полосками. Выйдя замуж, они сменяли платья на длинные соронги и короткие черные блузки, украшенные традиционными узорами их деревни. Жизнь их не суетна, бесхитростно покойно и недолга. «Им неведомо лукавство», — говорила мама. «А что такое лукавство?» — спросила Луиза. «Это когда человек обманывает сам себя, чтобы забыть, как близка смерть». Иногда они останавливались на ночь в монастырях. Однажды заночевали прямо на куче гниющих фруктов в чем то сарай. Когда зубы у них стали совсем уж противно грязными, Хтахта -хта отыскала особую палочку, которая, если сломать, пахла настоящей зубной пастой. А жаркими днями они освежались в прохладных, чистых ручьях, смывая из себя остатки старой жизни. А где папочка? Как-то утром спросила Грейс, когда они, стоя на вершине горы, собирались спускаться вниз. Грейс глазела на небольшую речку, которая изменилась в долине, прокладывая себе путь обратно к белину, с тоской человека, не понимающего, что именно ищет, но знающего, что именно это он потерял. Джонни укоризненно глянул на сестру, и бедняжка уже готова была разрыдаться, но тут перед ними вспорхнула и полетела к востоку стайка-попугаев, унося мысли детей в туманной дали по ту сторону горя. Пока они шли, стремясь к далекой цели, тела их не подводили. Но как только добрались до Кио-Ваинга с его европейскими коричневыми и деревянными домиками и тиковыми плантациями, раскинувшимися до далекой пагоды, все тут же обессилели и расхворались. Карен, управляющий плантацией, его все звали лесной губернатор, жил с женой и двумя сыновьями-подростками на вершине холма над тиковым лесом. Он встретил их с искренним гостеприимством, выделил им комнату, накормил горячим супом. Но вот его жена, явно сбитая с толку, подозрительно рассматривала мамин шелковый саронг, порванный и грязный. «Где вы взяли такую ткань?» — спросила она. Смущенный лесной губернатор мягко пожурил жену. «Разве ты не знаешь, что это жена Собин -Сиона? Он невероятно богатый человек» самый богатый человек в Бирме. ну не самый, — пробормотала мама, и Луиза вдруг застыдилась их богатства. Младшие слегли из дизентерии, а Луиза, помимо дизентерии, маялась еще и малярией. Из своей комнаты они не выходили, и Луиза не покидала чувство, что они прячутся от жены хозяина, которая, в отличие от своего мужа и улыбчивых сыновей, ни разу не зашла к ним и не предложила помощи. Мама их тахта все эти дни почти не спали. В какой-то момент они откровенно опасались за жизнь Грейси. Хтахта, -хта то и дело принималось рыдать, причитая, как там ее бедный брат, выжил ли он в боях под инсейном. Даже мама сделалась раздражительной и вспыльчивой. Не забывайте, что я говорила вам насчет шума, резко бросила она, когда Луиза и Джонни затеяли перепалку. Но я задыхаюсь! — возмутился Джонни. Спертый воздух в комнате действительно провонял болезнью. «Неважно!» — оборвала мама. «Она пытается придумать, что им делать дальше», — догадывалась Луиза. «Борется с отчаянием от своего бессилия». Однажды ночью их разбудили крики хозяйской жены, обвинявшей мужа в том, что тот грешник. «Сатана привел ее разрушить наш дом!» — орала она. Дети затихли, вслушиваясь в злые слова. Лишь маленькая Молли, будто она все поняла, испуганно расплакалась, и даже мамина грудь не могла ее успокоить. — Не волнуйтесь, дети, — шептала в темноте мама. — Между мужем и женой такое иногда случается. Утром мама разбудила их рано. Луиза отметила, что держится она с каким-то особенным достоинством, даже слегка горделиво подвела брови, напудрилась рисовой мукой, соронг выстиран и заштопан. Даже к ее блузке вернулся первоначальный розовый цвет. Мама вывела их из спящего дома, и какое-то время они просто стояли на вершине холма, пробуждаясь вместе с новым днем и любуясь деревенскими хижинами, рассыпанными внизу. Сонная река огибала очаровательную деревушку, которая безмятежно устроилась в тумане, прорастая между рядами тонких, пока еще голых тиковых деревьев. — С первыми муссонными дождями, — сказала мама, — появляется новая листва. А вскоре деревья начинают свисти и давать плоды. — Их можно есть, мам? — спросил Джонни. — Лучше не надо. И добавила с печалью. — Делайте только то, что вам скажут, пока я не вернусь. Луиза с трудом сдержала рвущиеся наружу вопросы. «Куда мама уезжает? И почему без них? И с ней все будет в порядке? А с ними?» «Вы уже почти поправились», — говорила мама. А Белин опять заняли Карены. Она замолчала, а когда заговорила вновь, голос ее горестно дрогнул. «В этом доме для меня нет места». Она рассказала, что успела захватить из дома некоторые украшения, в том числе чудесные серьги со сапфирами. Она продаст их в Белине, чтобы они могли начать новую жизнь. Она скоро вернется, и им не придется возвращаться в Белин пешком, об этом она позаботится. А пока за ними присмотрит хта-хта, чтобы их никто не обижал. «А почему ты не можешь попросить их помочь нам еще чуть-чуть?» спросил Джонни. «Разве не лучше просить милостыню?» «Нет, если человек может сам помочь себе», возразила мама. «Мы не можем вечно зависеть от других и не должны». «А как же папа найдет нас, если ты там, а мы здесь?» вырвалась у Луизы, и в маминых глазах мелькнула боль. «Он узнает, что мы у друзей. Не тревожься». Вскоре за мамой зашли крестьяне, собиравшиеся в Белин. Луиза, на которую опять напала невыразимая слабость, стояла с братом и сестрами на крыльце дома лесного губернатора и смотрела, как мама уходит. Как она, грациозная и беззащитная, в нежно-розовой блузке, с высоко поднятой головой, исчезает среди деревьев.